глава двадцать моя спутница остановилась на ее лице отразилась досада но хорошее воспитание победило отсутствие радости от встречи леокадия украсилась светской улыбкой добрый день диана рада тебя видеть давно не встречались Заискивающе вежливо продолжила тетушка. «Как поживаешь?» «Спасибо, нормально», — ответила Леокадия таким тоном, что лично я, услыхав ответ, поостерегся бы продолжать беседу. Но Диана продолжила. «Замуж вышла?» Леокадия снова улыбнулась. «Да, знакомься, мой супруг, Иван Павлович Подушкин. Ваня, перед тобой Диана Захарова». «Я решил подыграть Леокадии». «Здравствуйте, рад знакомству». «Лека, какая радостная новость!» — сплеснула руками тетушка. «Наконец-то тебе удалось осуществить свою мечту!» Потом Захарова бесцеремонно осмотрела меня с головы до ног и продолжила. «Вы представитель древнего дворянского рода Подушкиных. Знаете об этом?» «Да», — подтвердил я. Отец рассказывал и у нас дома есть семейная Библия, там на последних пустых страницах записаны имена наших предков». Диана взяла меня под локоть. «Очень, очень, очень рада за Леку. Мы учились в одном классе. У меня карьера балерина не сложилась из-за любви. Ах, недаром, говорят, если очень чего-то хочешь, расхоти это, забудь, и желание исполнится. Но как выбросить из головы мечту? Я не представляла жизни без сцены». О замужестве не помышляла. Хотела посвятить себя искусству. Олега, наоборот, она чуть ли не с пеленок думала встретить принца, нарожать детей. Танцы ей вообще не нужны были. И что получилось? Леокадия сделала головокружительную карьеру, объездила весь мир со своими народными плясками. Прима ансамбля. Но замуж не выходила. А я в третьем браке, полно детей. Что хотели, мы обе не получили. А что не желали, обрели. Судьба шутница. «Дорогая, а ты куда спешишь? Неужели с Эмилией помирились? Вот уж удивление. Вы прямо ненавидели друг друга». Леокадия поджала губы, а я решил прийти ей на помощь и улыбнулся. «Дорогая, извини за напоминание, но времени нет. Ты говорила, что через этот двор быстрее выйдем на Никитскую. Боюсь, если опоздаю, мой клиент уйдет». Леокадия молча кивнула. Я предполагал, что Диана, услыхав мои слова, поймет, что не следует нас задерживать. Но тетушка цепко держала меня за локоть и продолжала беседу. Клиент? Лека, кем работает твой супруг? Муж частный детектив. Сквозь зубы произнесла Леокадия и поспешила вперед. Надо же! скрикнула Диана. Раз в жизни тебе попался нормальный мужик, не обсоски, как всегда. Как интересно. «Обожаю криминальные романы. Наверное, любите супругу». Мне беседа вообще не нравилась, но ответил, «Конечно». «Знаете ее детское прозвище?» — хихикнула Захарова. «Хитрожопая принцесска». «Лека очень себе на уме. Она кажется простой, милой, и открытой, говорит всем хорошие, ласковые слова. Если скажете ей, что нашли хорошее место с прекрасной зарплатой», Лека вам от всего сердца пожелает удачи. Но когда через пару дней придете к работодателю на собеседование, узнаете, что ставка занята. Расскажете ли Акаде о неудаче, та заохает и начнёт жалеть вас, неудачника. А спустя время узнаете, что она вас обогнала, услышала про отличную зарплату и вперед вас туда устроилась. Эмилия — это откровенное дерьмо, но с ней легче. Второго дна нет. Просто сволочь, грубиянка. Лека — говно в шоколаде. Будьте осторожны, она вас обманет. Я стараюсь проявлять вежливость ко всем людям, но бывшая одноклассница Леокадии показалась уж очень неприятной. И не люблю, когда кто-то вцепляется в меня, поэтому аккуратно высвободил свою руку и произнес. Был рад познакомиться, простите, опаздываю на деловую встречу а потом почти побежал за Леокадией. Слава богу, Диана обиделась на меня, сочла не тем человеком, с которым следует продолжать разговор, поэтому не стала меня останавливать. Я догнал Леку, увидел ее расстроенное лицо и постарался успокоить женщину. «Не обращайте внимания, похоже, Диана вам завидует». «Нет», — возразила сестра Эми. «Она меня ненавидит». «За что?» «Ничего у Захаровой не отнимала. Та в 16 лет забеременела, родила ребенка. Я тут причем? «Понятия не имела, о чем Диана мечтает. Спасибо, что соврали, будто вы мой муж». Леокадия вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Иван Павлович, не знаю, верите ли вы в энергетические удары, но я знаю, тьма существует, она обладает огромной силой». Сейчас злоба Дианы прямо в сердце влетела, «Вернусь домой. К Мариусу зайду вечером. До свидания». Леокадия повернулась и быстрым шагом направилась назад. «Могу передать вашему племяннику суп», — сказал я ей в спину. «Спасибо», — не оборачиваясь, ответила сестра Эмилии. «Не мужчине с бедоном ходить, сама потом принесу». Я дошагал до нужного подъезда, позвонил в домофон и через пару минут оказался в холле квартиры. «Добрый день!» — тихо поздоровался молодой мужчина. «Куртку можно оставить на вешалке, ботинки не снимайте». «Честно говоря, я и не люблю всовывать ступни в чужие тапочки. Я открыл сумку, достал многоразовые бахилы. Они очень удобные, напоминают калоши, сделаны из прочного прозрачного материала, не рвутся, не падают с ботинок». «Серьезно подготовились», — засмеялся Мариус. «Не хочется портить чужие полы», — ответил я. «Дайте угадаю», — продолжил сын Эмилии. «Женат двадцать лет?» «Нет», — возразил я. Никогда не заглядывал в ЗАГС, убежденный холостяк. Просто с детства редкий зануды. И грязно на улице. «Да уж не лето», — кивнул Мариус. «Чай, кофе. Погода теперь истеричная. Зимой может дождь пойти, а летом холод настанет. Мило, беседуя о капризах климата, мы добрались до просторной столовой, которую при помощи арки соединили с кухонной зоной. Еще некоторое время ушло на беседу о сравнении цейлонских и индийских сортов чая, об уместности добавления в заварку молока, лимона, сахара. Потом хозяин живо принес чашки, мы сели за стол, возникла пауза. Мариус выжидательно смотрел на меня, поэтому я первым завел беседу. Ко мне обратилась ваша сестра Валерия. Мариус, не перебивая, выслушал мой рассказ до конца, потом спокойно сказал. К сожалению, так получилось, что у нас с Лерой нет тесной связи. Она старше меня, но разница в возрасте для многих детей не помеха. Только мама... Поймите правильно, трудно говорить правду. Мама... Она мама, как бы себя ни вела. Она дала жизни ребенку... И жаловаться на что-либо я не имею права. Я рос в полной семье, в достатке, в сытости. У меня были игрушки, книги. Получил хорошее образование. Родители меня любили оба. А вот клери Мариус примолк. «Понимаю», — кивнул я. «Между вами дружба не завязалась». «В детстве да», — согласился молодой человек. «Потом мы нашли общий язык. «Странно, что девочку отправили жить в Подмосковье еще до вашего рождения», — высказал я свою точку зрения. Мой собеседник пожал плечами. Ей повезло. Няня Ада Марковна была замечательным человеком, вот она без памяти обожала воспитанницу. Пыталась нас подружить. Период своего пеленочного младенчества, конечно, совершенно не помню, но в школьные годы понял, что мать дочь не любит. Постоянно ее шпыняет, осыпает замечаниями, придирается. При папе мама вела себя более или менее прилично, но когда он уезжал на гастроли, распоясывалась по полной программе. Валерия же хотела мне понравиться. На каждый Новый год, на все дни рождения, всякие праздники я получал от сестры открытки, которые она сама рисовала. В почтовой карточке прилагалась небольшая сумма денег. Не удивляйтесь, мать никогда не давала Лере даже копейку на карманные расходы. Девочка начала сама зарабатывать. «Как?» «Писала всем сочинения. Ей за них платили. Цены смешные, копеечные, в прямом смысле слова. Но я становился обладателем некой суммы». Мариус засмеялся. «Один раз Валерия сделала мне театр. Там были занавески, сцена, по ней передвигались фигурки из картона». Я пришел в полный восторг, сел играть, и тут откуда-то вернулась мама. Устроила целый допрос. Собрал, сам сделал. Рассказчик опустил голову. Почти сразу пожалела своей лжи. Мать начала всем рассказывать, какой я талантливый. Первый класс только пошел, а такую красоту соорудил. Расхвалив меня, мама начала ругать Леру. Дескать, у той обе руки левые. Ни на что не способна. Я сказал сестре, прости, театр очень понравился, но если мама узнает, что его ты смастерила, она поделку выбросит. Поэтому солгал. Девочка отреагировала без обиды. «Играй спокойно, ты правильно поступил». Затем поступил я в балетное училище, занимался там старательно, но без восторга. Потом мне купили компьютер и все, решил стать айтишником, о чем честно сообщил родителям. Мама, как обычно, впала в истерику, но отец встал на мою сторону. Танцы, шманцы, попрыгает парень на сцене, и на пороге сорокалетия на пенсию пора. Что ему делать дальше? Мать руки заломила. Мариус гениален, станет постановщиком, внесет огромный вклад в искусство. Отец засмеялся. Великих балерунов по пальцам пересчитать, а гениев один навек, и Мариус к ним не относится». Следует признать, средний танцовщик из парня получится. Выпрут его из коллектива по возрасту, начнет водку глушить, сопьется. Хозяин налил мне еще чаю. Мама никогда за словом в карман не лезет. Терпеть не может, когда чего-то хочет, а не получает желаемое. Чтобы добиться своего, пустит в ход все. Начнет кричать, зальется слезами, свалится на диван, причитая «умираю». Надуется, перестанет разговаривать, из-под тяжка примется гадости делать. Характер у матери трудный. Но она твердо идет к цели и почти всегда имеет, что хочет. Лишь на отца не действовали никакие матушкины уловки. Она на диван упадет, умираю, а муж ей в ответ, похороню в красивом гробу. Или у матушки истерика, вопль, ты меня не любишь. Ответ, согласен, в данный момент испытываю брезгливость, отвратительно выглядишь. «Ваш папа обладал твердым характером», — отметил я. «Удивительно, как по-разному дети запоминают старших. Валерия говорила о Кирилле Мефодьевича иначе. Тихий, молчаливый, никогда не спорил с женой, не любил выяснять отношения. Девочку отправили в деревню, когда ей было очень мало лет. Разве малышка в таком возрасте способна правильно оценить поведение взрослого человека?»